Глава двадцатая После того, как Сик наконец развернулся в нашу сторону, он моментально замер, осмысливая увиденное. Мы тоже замерли, оставаясь все в том же положении, что и раньше. Первую я очнулась огне, резко скинув меня себя и отскочив в сторону. Это не то, что ты подумал. Мы просто спринговались. Да. Быстро тряхнула она свою одежду, заодно пытаясь скрыть свой румянец на щеках. Да-да, совсем не то. Не смог удержаться, чтобы скептично не фыркнуть. Ты уж расскажи, что там у тебя случилось. А, да, опомнился, здоровяк. Меня хотят женить. И вопросительно посмотрел на него. Я так понимаю, невеста всё та же Астрид. Ты же был не против, вроде. Так в чём проблема? Да, Астрид. И я не против, но не так же быстро. Отец внезапно заявил, что свадьба состоится в течение недели. Недели, кас. Это же просто бред. Никто не организовывает свадьбу так быстро. Обычно они месяцами готовятся, а тут неделя. Ну да, неделя это же совсем мало, высказал свои мысли Флэйм. Одно только платье будут шить дольше. И это не говоря о самом мероприятии. Нет, за неделю никак не управляться. Если только все не было готово заранее и ждали только жениха. Погодчал я головой. Это вполне возможный вариант, задумался Сигурд. Но сути дела не меняет. Нельзя же так. Это слишком ответственное дело, чтобы вот так быстро всё решать. Мне просто нужно было чуть больше времени. Вот только этого самого времени у вас, может, и не быть. Если судить по тому, что ты мне говорил недавно, то свадьба между вами и её тонами может сильно помочь. Тогда уже никто не решится открыто нападать на вас с каким-то тестем. Так-то ты прав, но, впрочем, да, прав. Ох уж эти мужчины, вздохнула Агни. Ты же любишь её, "Люблю?" не задумываясь ответил здоровяк. "Ну и женись, чего тянуть? Вы ведь уже не первый год знакомы. Ладно бы если бы это была какая-то вертехпоска, которую ты только встретил, но Састрит уже давно знаком, и должен был решить, готов ли ты связать с ней свою жизнь или нет. Или я не права?" "Права, конечно," замелся он, но потом резко выпрямился. "Нет, точно права. Тогда мне надо с ней поговорить." После этих слов он резко выскочил из зала, устремившись к своей девушке. Нам же с Агнией оставалось лишь неловко переглянуться и расхохотаться. Всех в своём репертуаре и два сдержал её себя. "Да все вы мужики такие", прыгнула девушка в ответ. "Говорить и делать можете что угодно, но когда дело подходит к свадьбе, так тут же превращаетесь в ничего не понимающих болванчиков". "Агния, не стоит. Я знаю, что ты сейчас скажешь", остановила меня девушка, положив пальцы на губы. "Я тебя не тороплю. Ты должен сам всё для себя решить". Но моё предложение, что я сделала тебе в детстве, всё ещё в силе. С этими словами она резко поспешила покинуть зал, скрывая своё красное от смущения лицо. Но я так и остался стоять здесь. М да. Устроил мне всех тут, конечно. А ведь всё шло к <кхм> Что бы случилось после этого, я даже не представляю. Впрочем, почему-то я был совсем не против. Ну да ладно. Действительно, мне надо подумать об этом, но потом. Все честно, меня слишком лелеют гормоны и не позволяют мозгам работать нормально. Хотя что-то мне подсказывает, что даже взяв себя в руки, моё решение останется прежним. Свадьба в Праду была организована невероятно быстро. Да ещё какая. Это не была какая-то скромная свадьба, где присутствуют только молодожёны да самые близкие родственники. Нет, это было грандиознейшее мероприятие, и проходило оно прямо в королевском дворце. Но ну ещё бы, всё же еёт он прайщик клан. И пусть формально Астрет не принцесса, но очень и очень близка к этому. Всё же племянница короля. Свадьба такой личности просто не может быть простой. Да и Сиг далеко не последний человек в стране. Всё же наследник одного из сильнейших кланов государства. В общем, размах события был потрясающим. Прибыли все самые влиятельные люди королевства. Все, кто хоть что-то из себя представляет, были здесь. Огромные процессии из нескончаемых карет всё подъезжали и подъезжали к княжеским воротам дворца. Казалось, их поток никогда не остановится. Разумеется, среди этого потока оказались и мы с Агнии. Хорошо хоть, что мы одними из первых узнали о грядущем событии и успели вовремя заказать парадную одежду по срочному тарифу. Задержались бы хоть на день, и цена выросла бы минимум в 4 раза. И прямо сейчас я, одетый в чёрного цвета, с серебряной вышивкой камзол, вылез из кареты, подавая руку своей даме. Алое платье с небольшим декольте, будто сотканное из тысячи роз, мягко облегало тело Агнии, вызывая жгучее желание защитить эту девушку от всех заинтересованных взглядов со стороны. "Ты прекрасна", не чуть не соврал я. "Ты тоже прекрасно выглядишь", довольно улыбнулась она, кладя свою ладошку в мою. И под завистливые взгляды других мужчин и женщин мы прошли в главный зал. Теоретически среди этого многообразия влиятельных личностей я бы сейчас мог выцепить многих, договоры с которыми могли бы принести моей компании очень приличные деньги. Вот только ничего подобного и делать не стал. Будут и другие мероприятия, спешить некуда. Тем более, что сейчас я вместе с Агней, и совсем не хочется оставлять её одну, особенно когда к ней постоянно кто-то хочет подойти. Вот как этот очередной парень. Госпожа, позвольте выразить вам своё восхищение. Чуть или не подглядел к девушке какой-то слащавый блондичек, напрочь игнорируя меня. Позволено ли мне будет пригласить вас на танец? Нет, равнодушно ответила Флейм, отвернувшись. Парень, явно постоянно использующий свою внешность и не получавший отказов, завис. На я сказала нет, чуть приподняла голос Агнии. Попытка схватить её за руку была прервана мной. Банально ударил его прямо по пальцам, чтобы не тянул свои грязные лапки куда не надо. Да как вы? начал было распаляться парень. Вот только в ответ я просто на мгновение перестал сдерживать свою магию, направив ее прямо на него. Простите за беспокойство. Блондинчик моментально побледнел и поспешил удалиться на низкующихся ногах. Ну еще бы, слабак. Всего лишь мастер. А на вид ему было лет двадцать пять. От голоски моей магии, похоже, почувствовал не только он. Все же пока я еще не могу идеально ее контролировать, так что сейчас на меня смотрели десятки заинтересованных взглядов. Кто-то смотрел с осторожностью, другие с завистью, но а равнодушных не нашлось. Разве что встречались те, кто тщательно скрывал свой интерес. Вот только иначе и быть не могло. Сила вознесенного в таком молодом возрасте – это то, что просто не может остаться без внимания. Тем более, что почти никто вокруг не знал обо мне практически ничего. Вон уже пошли первые шепотки и попытки узнать, кто же я такой. Жалел ли я, что привлёк внимание, показав свою силу? Ни капли. Мне уже нет смысла скрываться. Вот что будет. Тем более, что устраивать дуэли и портить мероприятия мне как-то не хотелось. Отгонять назойливых мух от девушки нужно было. Этот бландичик был лишь первой ласточкой. На нас было направлено множество взглядов, и уверен, многие решили бы попытать своё счастье. К нашей удаче вскоре всем стало не до нас. Вид на сцену вышел жених. Парень был одет в безупречный белоснежный костюм. Он стал подаркой, украшенной белыми цветами. Рядом стоял смутно узнаваемый мужчина. Точно. Это же жрец, которого я видел в храме Перуна. А в первых рядах стоял отец Сига, возвышаясь над толпой. Заиграли прилажённые музыканты, исполняя какую-то торжественную песню. И в это же время двери в зал медленно распахнулись, и появилась она. Девушка была одета в пышное платье белоснежно-белого цвета, лицо её было скрыто под фатой, но вёл её вперёд никто иной, как её отец, сильнейший человек королевства Алерик Йотун. Немного сюрреалистичное зрелище, когда такой здоровяк ведёт за руку миниатюрную девушку. От этого она казалась ещё меньше. В это же время глаза Сигурда были чётко приклеены к его будущей жене, не выпуская её из поля зрения ни на секунду. Скоро гигант довёл девушку до парня, строго взглянул на него и всё же передал ему её руку, сам отойдя в сторону. Будущие молодожёны стали напротив друг друга, держась за руки. Не знаю, традиция это местная или они сами так решили выбрать одинаковые цвета одежды, но выглядело красиво, и смотрелись они довольно гармонично. Перед ними вышел крепкий блондин для сорока на вид, хоть я его и не видел раньше, но сразу понял, кто это. Особенно учитывая богатые одежды и регалии. Инг Йотун, ранг Ищищий, восемь. Состояние Радость. Стихия Лед. Сегодня здесь собрались все самые уважаемые люди королевства. И я рад приветствовать вас на этом празднике. Да еще больше рад, что это наконец случилось. Багнусы и Йотуны наконец заключат крепчайший союз. Да, наш жених долго бегал от этого брака, но это все равно случится, кокотнул он. И оподдержал остальной зал. Впрочем, кто из нас не без греха. Я сам бегала от своего брака несколько лет. Да знаете, ничуть не жалею о случившемся. Это было лучшим решением в моей жизни. Я знаю, что у многих из вас всё происходило точно так же. Это уже стало своеобразной традицией для нашей страны, когда мужчина до последнего старается избежать этого, но почти ни у кого не получается. Инглик, напомни-ка, сколько ты бегала от своей жены? "5 лет, мой король", донёс ответ от стоящего в первых рядах темноволосого мужчины лет 50 на вид. "И как получилось?" ухмыльнулся тот. "Не то, шеличество", посмотрел он на стоящую рядом женщину. "И жалел ли ты когда-нибудь, что это случилось?" "Никогда", чётко прозвучало это слово. И знаете, почему-то я ему верил, особенно если смотреть на этот влюблённый взгляд, которым он смотрел на свою леди. "Да, всё именно так". И таких историй тут много. Но вернёмся к юному Магнусу. Следуя давней традиции, он ушёл за добычей и вернулся вместе с ней, принеся достойные трофеи. Более того, он стал сильнее. А в нашем мире это самое главное, ведь только сильный мужчина сможет защитить свою семью. Так что я не буду беспокоиться за свою племянницу, ведь знаю, что теперь она будет в безопасности, улыбнулся он в полный рот. Но всё же я обязан задать один вопрос гостям. Если здесь тот, кто против заключения данного брака. На десяток секунд воцарилась абсолютная тишина. Под грозными взглядами старших магов никто и подумать не мог, чтобы даже пикнуть. А «Вот ты, славна, тогда я даю своё благословение на данный брак. Жрец, начинай. Вобнулся король и отошёл в сторону. Я буду краток, ведь для нашего бога куда важнее чувства и действия, чем слова. Астрит и Йотун. Готовы ли ты связать себя узами брака с этим человеком? Готовы ли любить и поддерживать его в радости и горе? Да, разучал чёткий ответ девушки. Прекрасно. А ты, Сигурд Магнус, согласен ли хранить и оберегать свою избранницу, несмотря на тернии и годы? Готов ли стать мужем, что станет каменной стеной для своего рода по веки вечные? Да, ничуть не сомневаясь, ответил мой друг. Хорошо. Тогда именем Бога нашего Перуна объявляю вас мужем и женой. Можете скрепить ваш союз. Сигурд слегка дрожащими руками откинул фату девушки и уверенно поцеловал ее в губы. После чего раздались радостные крики со всего зала. Да, я видел и недовольных, но таких было меньшинство. Но это было ожидаемо. Кто-то не хотел усиления Магнусов. Другие сами имели планы на эту девушку, а может и еще что-то. Но возразить против союза двух столь могущественных кланов никто не смог. Но я просто радовался за своего друга, надеясь, эта девушка принесёт ему счастье. Народ начал подходить и поздравлять молодожёнов, вручая свои подарки. Тут было всё: начиная от банального золота и до магических артефактов. Я тоже подошёл, чтобы вручить свой подарок. Поздравляю, обменялись мы понимающими взглядами с Сигом. Я вручил им небольшую коробочку, где лежало две сферы Ядра ледяных монстров на ранг выше наших молодожёнов. Ну а что ещё подарить жаждущим силы магам? Тем более, что всё остальное у них и так есть. Ядра, конечно, тоже можно достать, да вот чем выше ранг, тем сложнее это сделать. Но, разумеется, на этом всё не закончилось. Праздник только начинался. Впереди ещё бал и банкет. Народ понемногу начал распределяться по своим компашкам. Взрослые удалились ближе к столам с едой по краям зала. Молодежь же больше была заинтересована в танцах. К счастью, больше желающих отнять у меня огни не нашлось. Но ну и хоть я небольшой фанат этого, но у меня тоже пришлось потанцевать и обнять девушку за талию. Ну и как тебе свадьба? Хитро улыбаясь спросила девушка. Нормально, пожалт, чем я. Свадьба, как свадьба. Народ только многовато. Не люблю я такие сборища. Обязательно что-нибудь случится. Но понимаю, что иначе было нельзя. Не могут племянница короля и наследник Магнуса пожениться в тихой семейной обстановке. А дочь рода Флейн вполне может, горячо прошептала она мне на ушко. "А огни? Что? Я же должна была попытаться", смущённо улыбнулась она. "Эх, будь ты сильнее меня, не удивлюсь, если бы однажды проснулся связанным возле алтаря", притворно вздохнул. "Не буду отрицать подобной возможности". Причар румянец на щеках положила голову мне на плечо. Ну или будь я слабее тебя, то ты бы никогда не обратила на меня внимания. Как опять ты? твёрдо посмотрела она мне прямо в глаза. Да, обратила я на тебя внимание из-за своего проигрыша, не буду врать. Я была помешана на силе. Да и сейчас проскакивает это. Но это уже неважно. Даже если ты внезапно потеряешь все свои силы, в моих чувств к тебе абсолютно ничего не изменится. Ты мне веришь? Верю. Смотря на её эту уверенность, взгляд твёрдо кивнул я. И прости за эти слова. Я тоже немного помешан на силе, но если бы с тобой случилось что-то такое, да мои чувства тоже остались бы неизменными. Флейм лишь довольно обняла меня ещё сильнее, стараясь не показывать свои эмоции. Какая же она всё-таки милашка. Так и хочется обнять её покрепче и никогда не отпускать. Если первую часть я выполнил сразу же, то вот со вторую у меня не получилось. Мы танцевали долго, очень долго. Но рано или поздно всё заканчивается. Мелодия сменилась на более заводную, и мы решили ненадолго прерваться, отойти к столам с закусками. И дело совсем не в тихо заурчавшим желудке девушки. Нет-нет, потому как, если я признаюсь в том, что слышал, это было жуткое искушение увидеть её ещё более смущённой, но невероятным усилием воли сдержался. Чего только не было на этих столах: все виды мяса, морепродуктов, икра, и ныне деликатесы. Король Ярн не поскупился на банкет, или оплатили его магнусы, неважно. Главное, что никто не сможет сказать, что на эту свадьбу поскупились. Выбор был гигантским. Особенно мне понравились маленькие бутербродыки с творожным сыром и красной рыбкой. М-м, мог бы есть их бесконечно, но всё же сдержался. Надо будет потом уточнить, что это была за рыба и купить её. От такого перекуса просто невозможно отказаться. Перекусив немного, Я взглянул на огромное витражное окно, выходящее во двор. Уже начинало темнеть. Совсем скоро начнётся закат, и я просто обязан этим воспользоваться. схватив совсем не сопротивляющуюся девушку за руку, потащил через ближайший выход на улицу. Будет интересно.